На заставе богатырской. Под городом Киевом, в широкой степи Цицарской, стояла богатырская застава. Атаманом на заставе старый Илья Муромец, под атаманом Добрыня Никитич и Саулом Алеша Попович. И дружинники у них храбрые, Гришка, боярский сын, Василий Долгополый, да и все хороши. Три года стоят богатыри на заставе, не пропускают Киеву ни пешего, ни конного. Мимо них и зверь не проскользнет, и птица не пролетит. Раз пробегал мимо заставы горностайка, да и шубу свою оставил. Прилетал сокол, да перо выронил. Вот раз в недобрый час разбрелись богатыри караульщики. Алеша в Киев ускакал, Добрыня на охоту уехал, а Илья Муромец заснул в своем белом шатре. Едет Добрыня с охотой и вдруг видит, в поле, позади заставы, ближе к Киеву, след от копыта конского, да немалый след, а в пол печи. Стал Добрыня след рассматривать. Это след коня богатырского. Богатырского коня, да не русского. Проехал мимо нашей заставы могучий богатырь из Хазарской земли. По ихнему копыта подкованы. Прискакал Добрыня на заставу, собрал товарищей. — Что же это мы наделали? Что же у нас за застава, коль проехал мимо чужой богатырь? Как это мы, братцы, не углядели? Надо теперь ехать в погоню за нахвальщиком, чтобы он чего не натворил на Руси. Стали богатыри судить рядичкам кому ехать за нахвальщиком. Думали послать Ваську Долгопулова, а Илья Муромец не велит Ваську слать. Васьки полы долгие, по земле ходит Васька заплетается, в бою заплетется и погибнет зря. «Думали послать Гришку Боярского», — говорит атаман Илья Муромец. «Неладно, ребятушки надумали. Гришка рода Боярского, Боярского рода хвастливого Начнет в бою хвастаться и погибнет понапрасну. Но хотят послать Алешу Поповича, и его не пускает Илья Муромец. Не в обиду будь ему сказанным, Алеша роду Поповского». Поповские глаза завидующие, руки загребущие, Увидит Алёша на нахвальщике Много серебра до да золота, Позавидует и погибнет зря. А пошлем мы, братцы, лучше Добрыню Никитича. Так и решили Ехать, Добрынюшки, побить нахвальщика, Срубить ему голову И привезти на заставу молодецкую. Добрыня от работы не отлынивал. Заседлал коня, Брал палицу, Опоясался саблей острый, Взял плеть шелковую. Въехал на гору Сорочинскую, посмотрел Добрыня в трубочку серебряную, видит, в поле что-то чернеется. Поскакал Добрыня прямо на нахвальщика, закричал ему громким голосом. — Ты зачем нашу заставу проезжаешь, а Илье Муромцу челом не бьешь, и Саулу Алеши пошлины в казну не кладешь? Услышал богатырь Добрыню, повернул коня, поскакал к нему. От его скоку земля заколебалась. Из рекой озер вода выплеснулась, конь Добрыни на колени упал. Испугался Добрыни, повернул коня, поскакал обратно на заставу. Приезжает он ни жив, ни мертв, рассказывает все товарищам. «Видно мне, старому самому в чистое поле ехать придется, раз даже Добрыня не справился», — говорит Илья Муромец. Снарядился он, оседлал бурушку и поехал на гору Сорочинскую. Посмотрел Илья из кулака Молодецкого и видит, Разъезжает богатырь, тешится, он кидает в небо палецу железную весом в девяносто пудов, на лету ловит палец одной рукой, вертит ею словно перышком. Удивился Илья, призадумался, обнял он бурушку-косматушку. — Ох ты, бурушка мой косматенький, послужи ты мне верой правдой, чтоб не срубил мне чуженин голову! Заржал бурушка, поскакал на нахвальщика. Подъехал Илья и закричал. «Эй ты, вор-нахвальщик! Зачем ты заставу миновал? И Саулу нашему пошлины не клал? Мне атаману челом не бил?» Услыхал его нахвальщик, повернул коня, поскакал на Илью Муромца. Земля под ним содрогнулась, реки озера выплеснулись. Не испугался Илья Муромец. Бурушка стоит как вкопанный. Илья в седле не шелохнется. Съехались богатыри, ударились палицами. У палец рукоятки отвалились, а друг друга богатыри не ранили. Саблями ударились, переломились сабли булатные, а оба целы. Острыми копьями кололись, переломили копья по маковке. Знать уж надо биться нам в рукопашную. Сошли они с коней, схватились грудь с грудью. Бьются весь день до вечера, бьются с вечера до полночи, бьются с полночи до ясной зари. «Ни один верх не берет». Вдруг взмахнул Илья правой рукой, поскользнулся левой ногой и упал на сырую землю. Наскочил нахватчик, сел ему на грудь, вынул острый нож, насмехается. «Старый ты, старик, зачем воевать пошел? Разве нет у вас богатырей на Руси? Тебе на покой пора. Ты бы выстроил себе избушку сосновую, собирал бы милостыню, тем бы жил-поживал до скорой смерти». Так нахвальщик насмехается, а Илья от русской земли сил набирается. Прибыло Илье силы вдвое. Он как вскочит, как подбросит нахвальщика. Полетел тут выше леса стоячего, выше облака ходячего. Упал и ушел в землю по пояс. Говорит ему Илья. «Ну — "Но и славный ты богатырь. Отпущу я тебя на все четыре стороны. Только ты с Руси прочь уезжай, да другой раз заставу не минуй. «Бей челом атаману, плати пошлины, не броди по Руси нахвальщикам!» И не стал Илья ему рубить голову. Воротился Илья на заставу к богатырям. Но говорит, — братцы мои милые, — тридцать лет я езжу по полю, с богатырями бьюсь, силу пробую, а такого богатыря не видывал».